29 декабря. Альпы тут, Альпы там, тут Альпы, там Альпы, всюду-всюду Альпы-Альпы. И сломанный зубчатый, бело-голубые, бело-сиреневые, бело-белые, изрезанные выступами скал, опушённые заснеженными лесами. Я частый гость в шале Четвинтпитов и теперь знаю все названия окрестных гор. Вот клык Грандан де Вейсиви, по ту сторону долины Сосенер, Ла Пуан де Сате и Пуан де Брикола. А за спиной закрывает полнеба Паланч де Ла Кретта. Вдыхаю полной грудью морозный воздух и вымарываю из окружающего пейзажа все признаки современности. Самолет в лучах заходящего солнца – Далой. А гнила фонтен Сенаньес в шестистах метрах ниже – выключить шале колокольне дома со строверхими крышами похожей на деревянный макет деревушки игрушку моего детства стереть приземистое здание лыжной станции Шмеей отвратительную бетонную блямбу в стиле 70-х кофейню с грибительскими ценнами и круг смотровой площадки где стоим мы четверо студентов Хамбург колледжа снести Вагончики фуникулера, доставляющие нас лыжников на склоны и кресельные подъемники канатной дороги к вершине Паланч-де-Ла-Кретто. Фух, сдуть порывом ветра. 40, 50 или 60 лыжников, скользящих по пологой синей трассе или чуть дальше по более крутой и опасной черной. Лыжники? Какие еще лыжники? Я никаких лыжников не вижу. Руфус Четвинд Питт, Оли Куин и Доминик Фитт Симмонс Приятно было пообщаться, а теперь пора и честь знать, ну типа того. Вот так-то лучше. Теперь здесь настоящее средневековье. Интересно, а деревушка Лафонтенс-на-Ньез тогда уже существовала? Хм. А вот эта худышка в мятно-зелёном лыжном костюме там у перил курильщится, как все француженки. Похоже, курение у них входит в школьную программу. Вот она пусть остаётся. В конце концов, каждому Адаму нужна Ева. Ну что, осеним трассу неувидаемой славой. Руфус Четвинд Питт поднимает на лоб защитные очки Снофокс стоимостью 180 фунтов. Наспор. А проигравшие будут от заката до рассвета угощать победителя в баре. Ну, кто со мной? «Я пас», – заявляет Оли Куин. «Я спущусь по синей трассе. У меня нет ни малейшего желания в первый же день каникул угодить в больницу». «Так нечестно», — говорит Доминик Фиттсимонс. «Ты по этим трассам катаешься чаще, чем дрочишь». И так трухлявые старпёры Куин и Фиттс выбывают из игры. Четвинд Питт поворачивается ко мне. «А ты как, жертвенный ягнёночек?» Четвинд Питт отличный лыжник и обставит нас не только здесь, но и где угодно. А цены в ночных клубах Сент-Аньес так высоки, что неувидаемая слава обойдётся мне слишком дорого». Но я дела вита плюю на ладони. Что ж, Руфус, пусть победит сильнейший. Хоть мой их рассуждение логичен. Если Четвинтпит выиграет гонку, то потом в бильярдной будет щедр сверх меры. А если проиграет, то вечером тем более пойдёт на риск, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию альфа-самца. Четвинтпит усмехается и сдвигает с нос Окса на глаза. Ну хоть у кого-то яйца на нужное место пришиты. Фиц Дай нам старт. Мы поднимаемся на верхнюю точку трассы, и Четвиндпит лыжной палкой вычерчивает в грязном снегу стартовую линию. Победит тот, кто первым придёт к снеговику в конце чёрной трассы. Без нытья и без жалоб, чисто гонка по нисходящей, как сказал один выпускнику Никите на другому. А с вами, рохлями. Он презрительно смотрит на Фицсимонса и Куина. Увидимся позже, Шемоа. У меня французский. «Итак, на старт!» – объявляет Фитт Симмонс. Мы с Четвиндом Питтом замираем на старте, будто спортсмены на зимних Олимпийских играх. Внимание! Марш! Пока я принимаю нужную стойку, Четвинд Питт срывается с места, как метко пущенный снежок. Мы проносимся по первому участку трассы мимо группы испанских ребятишек, устроивших фотосессию посреди спуска. Лыжня раздваивается. Синяя трасса направо. черное налево, с ответственного выступа. Четвинд Питт сворачивает налево, и я, естественно, следую за ним. Через пару метров неловко приземляюсь, охаю, но все-таки удерживаюсь на ногах. Снег на склоне глянцевый, стеклянистый, быстрый, лыжи свистят по нему, как ножи при заточке. Я прибавляю скорость, но ускоряется и зад моего соперника, обтянутый черно-оранжевой лайкрой, огибая топору канатной дороги. Трасса сворачивает высокогорный лес, продольный уклон увеличивается. Скорость нарастает 30-35-40 км в час. Воздух наждаком обдирает щеки. Утром мы вчетвером спускались здесь аккуратной змейкой, но сейчас четверт-пит летит по прямой, как копье. 45-50 км в час. Так быстро я еще никогда не ездил на лыжах. Икры и бедра ноют, встречный ветер свистит в ушах. Дурацкая неприметная кочка отправляет меня в полет на три, пять, восемь метров. Я едва не падаю, но все-таки удерживаюсь на ногах. И если упасть на такой скорости, то от множественных переломов спасет только чудо. Четвинд Питт, заложив крутой вираж, скрывается из виду, а секунд через пятнадцать к тому же месту подъезжаю я, но, недооценив крутизну поворота, попадаю в когтистые лапы сосен и с трудом возвращаюсь на лыжню. Начинаются змеиные извивы слалома. Слежу, как впереди четвиндпит выписывает винделя, то исчезая, то снова появляясь в поле зрения. Стараюсь подражать его углам наклона. Непроизвольно приседаю и втягиваю голову в плечи, когда по перевёрнутому жолобу ветвей кегельбанными шарами проносятся вороны. Неожиданно вылетаю из леса на медленный участок трассы между отвесной скалой и высоченным обрывом. Жёлтые ромбы с черепами и скрещёнными костями предупреждают, что от края следует держаться подальше. Мой соперник чуть тормозит, оглядывается. Он так далеко, что кажется нарисованным. Палка-палка, гуречик. И уже катит мимо одинокой сосны на утёсе, то есть достиг середины трассы. Значит, ещё 4-5 минут и всё. Я выпрямляюсь, давая отдых мышцам живота, и краем глаза вижу город в долине. Огоньки рождественских гирлянд на площади. Дурацкие очки запотевают, хотя продавщица уверяла, что ничего подобного не случится. Четвереньк пит ныряет в нижний лесок, а я, отталкиваясь палками, доезжаю до одинокой сосны, а потом снова приседаю в позу гонщика, снова набираю скорость 45-50 км/ч. И надо бы притормозить, но ветер искусительно шепчет в уши: "Быстрее, быстрее". и меня обволакивает нижний лес. Сосновый туннель расплывается перед глазами. 55-60 км в час, и я перелетаю гребень, за которым прячется жуткая расщелина. Земля уходит из-под ног. Я воспаряю точно укуренный архангел. Свободный полет длится вечно, пока не... Так, почему это вдруг ноги на уровне подбородка? Правая нога ударяется о землю первой, но левая уходит в самоволку, и я качусь кубарем. И карту моего тела размечают вспышки боли. Вот щиколотка, колено, локоть. Черт, левую лыжу сорвала. И она ускакала, убежала, пропала без следа. Земля, деревья, небо, земля, деревья, небо, земля, деревья, небо, земля, деревья, небо, зернистый снег в лицо, игральная кость в стаканчике. яблоки в сушильном барабане. Ох, и стоны, вопли. Ой-ё, сила тяжести, скорость, и земля. За остановку придётся платить, а единственная приемлемая валюта в данном случае боль. Ой-ёй. -ой -ой. Запястье, лодыжка, ребро, ягодица щиколот, комочко уха. Наверняка всё изодрано, всё в синяках, но вроде бы ничего не сломано. Если, конечно, я не одурманен выбросами естественных анальгетиков в кровь. Лежу на страховочной подстилке снега, сосновых игол и мшистого волокнистого дерна. Сажусь. Позвоночник в порядке. Это очень хорошо. Часы на запястье тоже в порядке. На циферблате 16.10, как и должно быть. Серебристые иголочки птичьих трелей. А встать получится? На месте правой ягодицы с густок боли. Копчик вколочен геологическим молотком. Но я встаю, понимая, что мне на редкость повезло. Поднимаю защитные очки, отряхиваю с куртки снег, отстёгиваю оставшуюся лыжу и опираюсь на неё, как на посох, ковыляю вверх по склону в поисках её товарки. Минута другая безуспешно. Четвиндпит, наверняка, уже в деревне, победно хлопает по толстопузу снеговику, хромая по лыжне, ищу в подлеске проклятую лыжу. Падение на чёрной трассе не позорно. В конце концов, я не профессиональный горнолыжник и не инструктор по лыжному спорту, но возвращаться в шале Четвиндпита на 40 минут позже фитсимманса и Куина, да ещё и с одной лыжей, конечно же, хреново. По трассе с шорохом вжух спускается лыжник, и я поспешно отступаю с лыжни. Француженка со смотровой площадки. Только француженки в этом сезоне носят мятно-зелёный На гребень она взмывает с легкостью, разительно отличающейся от моей слоновьей неуклюжести. Профессионально приземляется, замечает меня, понимает, что произошло, выпрямляется и тормозит чуть поодаль, на противоположной стороне лыжни. Потом наклоняется, вытаскивает из сугроба мою лыжу и приносит мне. Я пытаюсь применить свое посредственное знание французского. Merci. Je ne cherche pas de bon côté. Спасибо. Я в той стороне не искал. Французский. Rien de cassé. Ничего не сломано. Французский. Кажется, она спрашивает, нет ли у меня переломов. Но, a pas mal fierte, mais bon, ça ne s'osvane pas. Нет, кроме моей гордости. Но это не лечится. Моя добрая самаритянка не снимает защитных очков, так что её лица не разглядеть. Видны лишь чёрные кудри, выбившиеся из-под лыжной шапочки, и неулыбчивый рот. Лихо ты на этом выступе навернулся. Я везучий мудак? Y y. Мне хочется сказать, ещё какой везучий? Там... да, правда. Сан-э-ха-джам-э, шэ-кан-э-ль-я-тужур-ан-гун-гён-кон-бьен-рамасэ-а-ля-пэ-тит-ку-я-р. C'est au pied. Il est resté radotsevian féteurlo, tout ça parce qu'il s'appelait pour un champion olympique. La garçon foa ress au piste blanc. Вот так всегда. Каждый год на этой трассе какой-нибудь мудак разбивается в хлам, вообразив себя олимпийским чемпионом и всё оставшуюся жизнь проводит в инвалидном кресле. В следующий раз катайся по синей трассе. М да, зря я решил, что знаю французский. Здесь каждый год кто-нибудь ломает себе шею, и мне следует придерживаться синей трассы, что-то в этом роде. Не прощаясь, она срывается с места и стремительно скользит вниз, красиво закладывая виражи.